За все прошедшие годы Ред ни разу не вспоминал о своем доме без горечи, а теперь вот при взгляде на воду впервые почему-то почувствовал жалость к своей почти забытой матери, братьям и сестрам. Он вспомнил многое, о чем было неприятно и тяжело вспоминать, разные случаи своей беспутной жизни, вспомнил, как обокрал пьяного на лестнице, ведущий в парк Боуэри около Бруклинского моста. Все это он понял и осознал только теперь, после нудного двухнедельного пребывания на судне, в ночь, когда стрелки часов неумолимо приближались к моменту высадки. Однако это его щемящее чувство сострадания и жалости скоро прошло. Ред многое понял, но вместе с тем ему было ясно, что ничего изменить нельзя». Да и желания что-нибудь делать у него не было никакого. И какая в том была бы польза? Он глубоко вздохнул, и от чувства обиды, досады и жалости не осталось никакого следа. Есть в жизни вещи, которые изменить нельзя. Просто нужно, чтобы человек отвечал за все, что делает, и умел выходить из любого трудного положения. В противном случае будешь вроде Хеннесси, вечно переживать и страдать из-за каждой мелочи. А он, Ред, таким быть не хочет. Он не сделает никому никакого зла, если это будет в его силах, и никогда не наложит в штаны. Этого со мной никогда не бывало, — с гордостью подумал он. Ред долго оставался неподвижным, не отрываясь, глядя на бегущую мимо борта воду. Вся его жизнь прошла как-то одиноко и бессмысленно. Он хорошо знал только то, что ему не нравится. Слабый ветерок так приятно ласкал лицо, что Ред фыркал от удовольствия. Всем своим существом он чувствовал, как время секунда за секундой бежит навстречу наступающему утру. Он знал, что теперь в течение многих месяцев ему не удастся побыть одному, И упивался этим ощущением одиночества. Он всегда предпочитал одиночество любой компании. «Я ничего не хочу», — подумал про себя Ред. «Ни долларов, ни женщин, ни людей вообще. Пусть только когда мне надоест одиночество, под рукой окажется какая-нибудь шлюха. Я никому не нужен». Ред крепко сжал пальцами поручень. Его лицо снова обласкал слабый порыв ветра, принесший с острова крепкий запах цветущей зелени. Сразу же после посадки на судно Стэнли позаботился о том, чтобы его койка и койка сержанта Брауна были рядом, и теперь, расположившись в них, они приглушенными голосами увлеченно спорили о женской верности. — Можешь говорить мне что угодно, — с жаром уверял Браун своего собеседника. — Я-то знаю, что ни одной женщине верить нельзя. — Черт его знает, но вряд ли ты во всем прав, — пробормотал Стэнли. — Что касается меня, то я верю своей жене. Ему расхотелось говорить на эту тему, так как в душу вкрадывались сомнения, К тому же Стэнли хорошо знал, что сержант Браун не любит, если кто-нибудь не соглашается с его мнением. «Ты толковый и симпатичный парень», — продолжал Браун. «Но это еще не доказательство, что ты прав. Возьми мою жену. Она красивая, я ведь показывал тебе ее фотографию». «Да, она действительно очень симпатичная», — быстро согласился Стэнли. «Так, и что ж ты думаешь, она сидит дома и ждет меня?» — Ничего подобного. Она наверняка сейчас где-нибудь развлекается. — Ну, это вовсе не обязательно, — заметил Стэнли. — Не обязательно. Не бойся, что причинишь мне неприятность, если согласишься со мной. Я знаю, что это так. И когда вернусь, у меня будет с ней разговор. Я ее спрошу. — Ну как? Встречалась с кем-нибудь? И если она скажет «да», то обо всем остальном я узнаю от нее же. А если она скажет, «Нет, милый, честное слово не встречалось, ты же знаешь меня», тогда я проверю это дело через своих друзей. И если узнаешь, что она врет, сначала, может быть, и приласкаю ее, а потом сыплю как следует и к чертовой матери». Подтверждение сказанного Браун махнул рукой, как будто действительно кого-то вышвыривал. Он был среднего роста, слегка полноватый, с мальчишеским веснушечным лицом, вздернутым носом и каштановыми с рыжеватым отливом волосами. Однако при более внимательном взгляде вокруг глаз у Брауна можно было заметить морщинки, а на подбородке несколько тропических язв. В общем, ему можно было дать лет двадцать восемь. «Да обнаружить такую подлость, когда вернешься домой, этот черт знает что», — согласился Стенли. Сержант Браун закивал головой, лицо его ожесточилось. «А ты на что надеешься? Думаешь, тебя будут встречать как героя? Вот увидишь, приедешь, а люди посмотрят на тебя и скажут». Артур Стэнли, долго же тебя здесь не было, а ты скажешь «да». А они скажут, тут без тебя такие дела были, но надо полагать, теперь все наладится. Хорошо, что ты ничего не знал. Стэнли засмеялся. Я, конечно, ничего особенного еще не испытал, сказал он, но я уверен, что эти несчастные штатские не имеют никакого представления о том, как нам здесь достается. «Ну что ты, конечно, не имеет ни малейшего представления», — подтвердил Браун. «А сам ты напрасно скромничаешь. В бою у Моутеми тебе же тоже пришлось понюхать пороху». «Знаешь, как подумаю о своей жене, о том, как она крутит где-нибудь, и, может быть, как раз вот в эту минуту, когда я лежу здесь и знаю, что нам предстоит завтра бой». «Как подумаю, то просто зла не хватает, хочется рвать и метать». Браун нервно хрустнул пальцами и крепко сжал стальные трубки в бортах подвесной койки.